Глава 34. Заключение. На следующее утро мы рано принялись за работу. Нам предстоял немалый труд перетаскать груду золота до берега, который был в миле расстояния от пещеры, и затем доставить в лодке на Испаньолу. Трое пиратов, оставшихся еще на острове, не особенно нас беспокоили.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 Да Бен Гунд продолжал испытывать прежний страх перед ним. «А может быть, к тому же они и больны?» — сказал доктор. «Это верно», — ответил Сильвер. «Только ведь нам с вами это все равно. Пьяны они или больны?» «Вероятно, вы не думаете, чтобы я считал вас загуманного человека», — презрительно заметил доктор. «Но если бы я был уверен, что они больны, то отправился бы к ним, даже рискуя своей жизнью». «Позвольте заметить вам, сэр»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 точно растая в лазуре моря. Нас на шхуне было так мало, что всем нашлось дело. И только капитан, лежа на корме, отдавал приказания. Прежде всего мы поплыли к ближайшему порту Южной Америки, чтобы набрать команду, так как иначе отправляться в дальнейшее плавание было бы рискованно.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 Когда мы вернулись, он объявил нам с ужасным смущением, что Сильвер скрылся. Действительно, наш бывший повар исчез, взяв себе на путевые издержки мешок с золотом, который раздобыл из кладовой. Надо признаться, что мы избавились от него еще довольно дешевой ценой. Расскажу теперь в нескольких словах, что было с нами дальше. Мы благополучно прибыли в Бристоль. И каждый из нас получил свою долю клада Флинта, распорядившись ей сообразно своему характеру. Капитан Смолет оставил морскую службу, так как последствия ран давали себя чувствовать. Грей сделался шкипером и собственником корабля, женился и теперь обладает хорошим состоянием. Бен Гун в три недели промотал свою тысячу фунтов стерлингов, и затем ему пришлось искать место, чего он так боялся прежде.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 Капитана Флинта, выкрикивающий «Биастрый! Биастрый! Биастрый!»